Какому-то богатому саратовскому помещику захотелось, одновременно увидеть государя. Для этого он, недолго думая, прикатил в Петербург. Гуляя около Зимнего дворца, весь полон мыслью о государе, помещик однажды встретил статного высокого роста мужчину в офицерской форме и плаще, и, приняв его за одного из служащих при дворе, просил у него совет, как увидеть государя. Незнакомец он подробно рассказал при этом о своем общественном, семейном и материальном положении и прочем. «Я живу 40 лет на свете», — говорил помещик, — «но еще не видел нашего батюшку-царя». Незнакомец спросил у него, не имеет ли он какого-нибудь прошения к государю. Помещик обозвал его чудаком и повторил, что он приехал единственно за тем, чтобы увидеть государя и по возвращении на родину рассказать землякам о своих впечатлениях. — А позвольте спросить, кто вы такой? — Я русский император, — ответил Николай Павлович, с которым действительно повстречался с арабский помещик. — Ну, если вы русский, так я, должно быть, китайский император, — захотав, возразил помещик. — Полно шутить. Скажи, брат, откровенно по-русски, кто ты такой и содействуй мне. Николай Павлович ответил помещик, что он пошутил, что он флегиадютант государя и обещал устроить дело. Помещик чуть не облобызал от радости мнимого адъютанта. — Давно бы так, — сказал он. — Ты мне, брат, не стесняйся, я ведь с губернатором знаком. Государь обещал прислать своего товарища для обозрения Петербурга и окрестности, а затем и для того, чтобы свести помещика во дворец. Действительно. На другой день приехал к помещику флигель адъютант государя и целую неделю показывал ему все достопримечательности столицы а потом пригласил приехать во дворец к мнему товарищу. Помещик благодарил, но сомневался. «Да как же я пойду к нему, если я фамилии его не знаю?» «Это ничего. Поезжай, брат, прямо к дворцу, и на первый вопрос, кто такой?» отвечаешь, китайский император». Помещик хохотал и на следующий день был во дворце. Внутренний Краул встретил его барабанным боем, отдал ему честь. Помещик испугался, его на увели ввели в кабинет государя, еще не одетого в то время. — Что вы наделали, — сказал он помещик, — за такие шутки нас с вами в Сибирь сошлет, и мне не удастся увидеть царя. — Неужели ты думаешь, что Николай такой строгий? Помещик стоял на своем. — для успокоения подать водки, — сказал он, — водку подри Помещик приободрился, а тем временем государь облегся в полную парадную форму, И повел помещика к императрице, который представил его, сказав, Саша, рекомендую тебе нового китайского императора. Помещик расшаркался, подбежал к ручке и с восхищением говорил, что от отродясь не видел такого шутника, но что все-таки боится, как бы не узнал Николай Палчик. Помещик был в духе и вел самый непринужденный разговор с государем и государыней, рассказывая о соседях, о губернской знати и сплетнях, обнаружив чисто русскую душу распашку. Подали завтрак, который шел очень оживленно, но в конце официант на какое-то приказание государя доложил «Исполнено ваше императорское величество». Тогда помещик прозрел. Он упал на колени и просил у государя прощения. — Не только не сержусь, но и очень рад. Сади, скончай завтрак, и поедешь к своим, расскажешь, что не только видел русского царя, но даже с ним и его семейством завтракал, успокоил его государь. Теперь язык у прилип к гортане. После завтрака он откланялся и уехал к себе в гостиницу. А когда на другой день за ним послали, чтобы он явился во дворец, то и уж не оказалось. Быстро собрав свои пожитки, он укатил в Саратовскую губернию. Император Николай Павлович переживал тяжелейшие в жизни дни. Началась трудная для России севастопольская кампания. Грозный союзный флот закрыл воды Черного моря. Севастополь не был совсем готов к обороне и спешно укреплялся уже в виду спускавшего десант неприятеля. Первые встречи русских войск на реке Альми с неприятелем была очень неудачно Сражение было проиграно, и получивший об этом донесение император был грустен. В таком настроении ехал однажды Николай Павлович из Зимнего дворца в коляске вместе с генералом Бенкендорфом по Невскому и свернул на Большую Садовую улицу.